Вместо того, чтобы один раз, три или шесть лет решать, какой член господствующего класса должен подставлять и подавлять народ в парламенте, писал Макс, всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному коммуны. Коммуны, продолжает он, была, по сути дела, правительством рабочего класса. Она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда. Хотя в анализе этой трагически завершившейся попытки он, безусловно, сохранял свой обычный критический подход. В частности, он подчеркивал, что большинство коммунаров не были социалистами. В опыте коммуны Макс нашел многие из элементов социотической политики, и этот сценарий дал свои плоды именно практической деятельности рабочего класса, а не в набросках некой группы плановиков-теоретиков. В общем, центральный момент состоит в том, что государство должно перестать быть отчужденной властью и вместо этого обрести форму Народного самоуправления. То, что совершалось в эти несколько месяцев в Париже, Маркс определил как диктатура пролетариата. Мало какие из его хорошо известных изречений в большей степени леденили кровь у его критиков. Тем не менее, то, что подразумевается под этим зловещим теменом, было ничем иным, как народной демократии. Диктатура полетариата означает просто правление большинства. Во всяком случае, в времена Макса слово «диктатура» совершенно не обязательно подразумевало все те проявления, которые связываются с ним сегодня. Оно означает предусмотренные законом отступления от конституционного порядка государства, Постоянный политический оппонент Макса, Агюст Бланки, человек, отличавшийся тем, что оказывался в тюрьме при каждом очередном французском правительстве с 1815 по 1880 год, ввел сочетание диктатуры политариата для обозначения правления в интересах простых людей. У Макса же оно используется для обозначения власти самих этих людей. Бланки был избран членом Парижской коммуны, но это выдвижение так и осталось чисто номинальным. Как обычно, он в это время находился в тюрьме. Порой Макс писал о государстве так, будто оно является просто инструментом, прямо служащим правящему классу. Однако, касаясь этого предмета по ходу своих исторических экскурсов, он обычно находит в нем гораздо больше нюансов. Задача политических государственных структур не сводится лишь к обслуживанию ближайших интересов господствующего класса. Оно должно также принимать меры сохранению единства общества. И хотя в конечном счете... эти две цели полностью согласуются между собой, в ближайшей или среднесрочной перспективе они могут резко противоречить друг другу. Кроме того, при капитализме государство может быть более независимо от классовых отношений, нежели, скажем, при феодализме. Феодальный лорд является как политической, так и экономической фигурой. Тогда как в капиталитической реальности эти функции обычно разделены. Ваши представители в парламенте, как правило, не являются вашими работодателями. И это означает, что впечатление, будто капиталистическое государство возвышается на над классовыми отношениями, это не только впечатление. То, насколько высока будет независимость государства, От материальных интересов зависит от изменения исторических условий. Макс, в частности, указывал, что в так называемом азиатском способе производства, связанном с проведением огромных объемов ирригационных работ, обеспечивать которые может только государство, последнее действительно становится ведущей общественной силой. Так называемые вульгарные марксисты склонны смотреть на взаимодействие государства и экономически господствующего класса, как на отношения в формате один на один. И в ряде случаев это действительно так и бывает. Порой класс собственников напрямую распоряжается государством. В частности, такой была ситуация при Джордже Буше и его собратьях по нефти. Иначе говоря, одним из наиболее примечательных достижений Буша стало то, что вульгарные марксисты оказались правы. Вообще, складывается впечатление, что он уполно стремился к тому, чтобы выставить капиталистическую систему, возможно, в более худшем свете. Другой, вызывающий изумление факт, касается так и оставшегося без четкого ответа вопроса о наличии, либо отсутствие секретных разработок для Северной Кореи. Тем не менее, обсуждаемые отношения обычно выглядят гораздо сложнее, чем это могла представить себе администрация Буша. Собственно говоря, почти все в человеческом бытие является более сложным, чем это обычно предполагают. Например, бывают периоды, когда один класс правит от имени другого, В Англии XIX века, как подчеркивал сам Маркс, аристократия из партии Вигов еще оставалась правящим политическим классом, в то время как в экономике все более доминирующими становились позиции промышленного среднего класса, и в итоге первый в общем и целом представлял интересы последнего. Макс также показал, что Луи Бонапарт правил Франции в интересах финансового капитала, при этом подавая себя как представителя мелкого крестьянства. Сходным образом и нацисты фактически управляли в интересах крупного капитала, но делали это с помощью идеологии, ориентированной прежде всего на низшие свои среднего класса. Тем самым они получали возможность метать против паразитов из аристократической знати и праздных богачей громы и молнии такого вида, что политически неискушенная аудитория вполне могла принять заподлинно радикальную силу. Впрочем, в данном случае заблуждение политической наивности не было абсолютным. Фашизм действительно есть форма радикализма, в нем нет места. либеральной цивилизации среднего класса. Просто он является радикализмом скорее правого толка, нежели левого. В отличие от огромного большинства либералов, власть как таковая не вызывала у Макса раздражения. Интересам не обладающих властью вряд ли помогут рассуждения о том, что всякая власть есть зло. и менее всего в исполнении тех, кто уже прибрал к рукам немного этого хлама. Тем, для кого слово «власть» всегда звучит с уничижительным оттенком, поистине счастливые люди. Власть, служащую человеческому освобождению, нельзя путать с тиранией. Лозунг «власть в является гораздо менее жалким, нежели Причитание «Долой власть!». Вместе с тем мы должны понимать, что подлинно освободительной может стать лишь та власть, которая направлена на преобразование не только существующего политического устройства, но и самого смысла власти. Социализм отнюдь не сводится к замене одного состава правителей на другой. Говоря о парижской коммуне, Макс отмечал, что она не была революцией, чтобы передать государственную власть от одной фракции правящего класса другой, но революцией, чтобы разбить саму эту уродливую машину классового господства. Социализм предполагает изменение самого принципа организации центральной власти. То, что означает слово «власть» в Лондоне в наши дни – имеет мало сходства с тем, что значило оно в Париже в 1875 году. Наиболее подотволной формой власти является власть над самим собой, а демократия означает коллективное проявление данной способности. Именно просвещение со всей определенностью заявило о том, что подчинение заслуживает лишь та форма власти, которую мы создали сами. Такое самоопределение как раз составляет наиболее драгоценное содержание свободы. И хотя человеческие существа могут злоупотреблять своей свободой, без нее они не будут полноценными людьми. Время от времени им приходится что-то решать в спешке или без должного обдумывания. И такие решения опытный автократ мог бы отклонить или пересмотреть. Однако, если итоговые решения не будут, хотя бы отчасти их решениями, то сколь бы позорливыми они ни были, люди, скорее всего, будут воспринимать такие указания, как нечто выхлощенное и чуждое по отношению к самим себе.